Кричащий человек Как-то раз мне рассказали интересную историю о человеке, отправившемся в один из буддийских монастырей Британии. Он мечтал заниматься медитацией и много слышал о том, что в этом монастыре раз в день можно медитировать вместе с монахами, живущими в обители. Попав в монастырь и поинтересовавшись, как он может присоединиться к его обитателям, он был сопровожден в храм. Монахи занимали переднюю часть помещения. В задней располагались гости монастыря. Не желая сидеть в последнем ряду, он прошел чуть вперед и сел в центре комнаты. Практически сразу после этого раздался звучный удар гонга, который, как решил этот человек, посмотрев на остальных, был сигналом к началу медитации. Поерзав дабы устроиться поудобнее, поскольку он не привык сидеть на полу, он закрыл глаза и приступил к делу. Он знал, что ему следует сосредоточиться на дыхании, и насколько он понимал, очистить свое сознание, однако не имел ни малейшего понятия, как этого добиться. Словом, он был похож на меня в самом начале моих занятий медитацией. Стараясь сидеть по возможности неподвижно, он прилежно пытался следить за собственным дыханием. Но сколько бы он ни старался, его все больше одолевало беспокойство, нетерпение и разочарование. Вскоре эти эмоции настолько захватили его, что он оставил всякие попытки сосредоточиться на дыхании. Вместо этого он раздувал свою обиду, утопая в пучине мыслей. Эта медитация не работает. Я ужасно себя чувствую. Когда я сюда пришел, со мной все было в порядке, а теперь мне ужасно плохо. Так какой во всем этом смысл? Я не гожусь для медитации. Я вообще никуда не гожусь. Когда уже у меня получится хоть что-нибудь, хотя бы просто для разнообразия? Неужели я не в состоянии просидеть хотя бы один час, просто наслаждаясь тишиной? Сколько это еще будет продолжаться? Кажется, мы сидим здесь уже целую вечность. Мне казалось, они говорили про один час. Но это больше похоже на два часа. Он продолжал размышлять таким образом, мысли цеплялись одна за другую, разочарование и обида возрастали, и ему становилось все труднее усидеть на одном месте. Наконец он достиг критической точки. Он больше не осознавал различия между залом и сценой. Образно выражаясь, он встал со своего кресла и понесся по проходу к сцене, создавая хаос на своем пути он слился со своими мыслями в единое целое он был в отчаянии и не мог сдерживаться более ни секунды не осознавая что делает он вскочил со своего места посередине храма и завопил ну все черт возьми смене охватит по жестокой иронии сразу после его крика прозвучал гонг возвестивший конец медитации из этой истории можно извлечь сразу несколько ценных уроков во первых Чтобы успешно изучать новое для себя дело, нужны правильные инструкции. Не надо думать, наверное, просто сидеть и наблюдать за собственным разумом чертовски тяжело. Действительно, пример героя предыдущей истории подсказывает, что если вы не знаете, как правильно наблюдать за своим сознанием, для вас это и вправду может оказаться очень трудным делом. Во-вторых, желая научиться медитации, начинайте с малого. Нет ничего плохого в том, чтобы поначалу ограничить время занятий десятью минутами. Даже они могут показаться бесконечно долгими, если раньше вы не делали ничего подобного. Как телу требуется тренировка для того, чтобы пробежать марафонскую дистанцию, так и разуму необходима подготовка, чтобы медитировать в течение долгого времени. Кроме того, эта история показывает нам, сколь опасно с нетерпением ожидать окончания медитации. Эта распространенная ошибка перекликается с представлениями о том, будто для медитирования достаточно сидеть неподвижно, а взаимодействие с собственным сознанием не имеет никакого значения. Эти подспудные ожидания надежда, что вот-вот произойдет нечто удивительное, суть признаки сознания, устремленного в будущее, а вовсе не пребывающего полностью в настоящем. Подумайте сами, как можно добиться чувства покоя и комфорта в данный конкретный момент, если ваш рассудок торопится прибыть в некое место и время в будущем. Десятка. Введение. Некоторое время мы провели, пытаясь понять, какой подход будет наилучшим для медитации и как можно избежать наиболее распространенных ошибок. Пора перейти непосредственно к технике. Некоторые аспекты этого десятиминутного упражнения покажутся вам знакомыми, поскольку во многом схожи с двухминутными упражнениями, которые вы уже проделывали. Возможно, вам уже не терпится начать, однако я очень рекомендую вам дочитать эту главу до конца, прежде чем вы приступите непосредственно к десятке. Вам может показаться, что первые страницы содержат всю необходимую информацию. Однако это лишь краткое изложение, весьма полезный список ключевых моментов, которые вам необходимо помнить. Думаю, вам захочется держать этот список под рукой во время первых медитативных занятий на случай, если вы забудете порядок действий. Помните, что вы можете получить также аудиоверсию, зайдя на сайт www.getsamheadspace.com slash headspace-defisbook slash sam headspace После краткого изложения вы найдете более подробное объяснение, разделенное на четыре части. Первая часть целиком посвящена практическим аспектам и подготовке к медитации. Следующая повествует о том, как укращать дикого жеребца, то есть каким образом вы сможете вернуть свой разум в естественное состояние, найти для него зону отдыха. Следующая короткая главка позволит вам сфокусироваться на вдохах и выдохах, освободить сознание, в то время как вы сидите и наслаждаетесь тишиной. Заключительная часть относится к тому моменту, когда вы закончите медитацию и попытаетесь перенести обретенную ясность сознания в повседневную жизнь и отношения с окружающими. Десятка. Краткое изложение. Подготовка. Первое. Найдите место, где вы сможете удобно сидеть, выпрямив спину. Второе. Убедитесь, что во время медитации вас ничто не будет отвлекать. Выключите мобильный телефон. Третье. Включите таймер на 10 минут. Самонаблюдение. Первое. Сделайте пять глубоких вдохов, втягивая воздух через нос и выдыхая его через рот. медленно прикройте глаза. Второе. Сфокусируйтесь на физических ощущениях, которые испытывает ваше тело на стуле и ступни на полу. Третье. Просканируйте свой организм, почувствуйте, какие его части чувствуют себя удобно и расслабленно, а в каких ощущаются дискомфорт и напряжение. Четвертое. Осознайте, как вы себя чувствуете, какое настроение у вас в настоящий момент. Сосредоточение. Первое. Определите, в какой части тела вдохи и выдохи ощущаются наиболее отчетливо. Второе. Следите за каждым вздохом, за ритмом дыхания. Долгие или короткие вдохи и выдохи вы делаете, глубоко или поверхностно, хрипло или неслышно вы дышите. Третье. Посчитайте вдохи и выдохи, продолжая фокусироваться на возникающих во время дыхания ощущениях. Счет 1 – соответствует вдоху, два выдоху и так далее, пока не сосчитаете до десяти. Четвертое. Повторите цикл пять-десять раз, а если время позволяет, то и больше. Окончание. Первое. Примерно на 20 секунд расслабьтесь. Пусть сознание работает, как ему заблагорассудится. Неважно, будет ли оно при этом занято мыслями или останется спокойным. Второе. Вновь вернитесь мыслями к физическим ощущениям тела на стуле и ног на полу. Третье. Не торопясь, откройте глаза и, когда почувствуете, что готовы подняться на ноги, встаньте со стула. Десятка. Пояснение. Подготовка. Эта часть рассказывает о том, как правильно подготовиться к медитации. Удивительно, сколько людей суетятся, как сумасшедшие, чтобы затем плюхнуться на стул, и, закрыв глаза, ждать, пока их сознание успокоится. На что они надеются? Если ваш разум работал без перерыва для того, чтобы привести его в состояние покоя, необходимое для медитации, требуется какое-то время. Если у вас есть такая возможность, за 5-10 минут до занятия начинайте снижать темп деятельности, чтобы подойти к началу занятий в нужном состоянии духа. Убедитесь, что вы настроили таймер, если вы, конечно, им пользуетесь, и что в последующие 10 минут вас никто не побеспокоит. На мой взгляд, заниматься медитацией лучше всего сидя, однако если вам хочется, можете лечь. Это кажется привлекательной идеей. Однако лежа вам будет труднее достигнуть необходимого баланса между сосредоточенностью и расслаблением. И кроме того, вы можете непроизвольно задремать. Если вы все же выбираете лежачее положение, Обязательно ложитесь на твердую поверхность, протянув руки вдоль туловища и вытянув ноги. Можете подложить подушку под колени. Это снимет напряжение с поясницы. Самонаблюдение. Следующая часть описания посвящена проблеме объединения разума и тела. Подумайте, сколь часто тело ваше занято одним делом, а мозг другим. К примеру, вы идете по улице, но мысленно вы уже дома, раздумываете, что приготовить на ужин и какую программу посмотреть по телевизору. Увы, разум и тело редко пребывают в одно и то же время в одном и том же месте. Если все же такое случается, перед вами открывается замечательная возможность подстроиться под окружающую действительность, ясно осознавая, кто вы и чем заняты. В идеале, вводная часть медитации у начинающих должна занимать около пяти минут. Когда вы обвыкнетесь и получите некоторый опыт, то наверняка обнаружите, что она стала занимать несколько меньше времени. Однако именно на этой стадии упражнения чрезвычайно важно не спешить. Некоторые полагают, что вводная часть — не часть, собственной медитации, а некая необязательная преамбула. Они думают, пожалуй, пропущу-ка я эту ерунду, чтобы сосредоточиться на реальном деле и остановить, наконец, этот безумный круговорот мыслей. Но сознание отказывается работать таким образом. Вспомните аналогию с диким конем. Сначала ему нужно дать свободу идти, куда ему вздумается. а вовсе не пытаться немедленно укротить его. Вводная часть упражнения как раз и посвящена тому, чтобы постепенно подвести коня к месту отдыха. Начинайте упражнение с открытыми глазами. Не вперяйте взгляд в какой-то конкретный предмет, просто расслабленно смотрите перед собой, не упуская из виду того, что замечаете периферийным зрением вверху, внизу, по сторонам. Сделайте пять глубоких вдохов, вдыхая через нос и выдыхая через рот. Втягивая воздух, старайтесь прочувствовать, как он заполняет легкие и расширяет грудную клетку. Выдыхайте спокойно. Не надо с силой выпускать воздух, просто позвольте ему выйти из вашей груди, представляя, что вместе с ним вас покидают накопившиеся напряжение и стресс. Выдыхая в пятый раз, можете медленно прикрыть глаза. Теперь возвращайтесь к естественному ритму дыхания. Дышите носом. Закрыв глаза, вы тут же отчетливее представите свои физические ощущения, в частности, то, как вы сидите. Вы сгорблены, плечи смотрят вперед, вы сильно опираетесь на бедра. Сейчас в начале упражнения самый подходящий момент исправить все эти огрехи. Теперь обратите внимание на ощущения от сидения на стуле, от контакта с ним вашего тела. Центр тяжести находится точно в центре? Или одна сторона тела немного перевешивает. После этого столь же внимательно прочувствуйте ноги. особенно контакт подошв с полом. Какая часть стоп плотнее всего прилегает к полу? Пятка, пальцы, внутренние или внешние стороны? Не торопитесь, добейтесь четкого осознания этих ощущений. Лишь после этого приступайте к такому же мысленному обследованию рук и кистей. Осознайте ощущение тяжести, вес, передаваемый от рук к бедрам, контакт между ладонями и ногами. Делать ничего не надо. достаточно осознать испытываемые вами ощущения. Переключайте внимание с одной части тела на другую с благородным любопытством. В ходе этой работы в вашем сознании, несомненно, будет всплывать множество мыслей. Это нормально, не стоит пытаться избавиться от них. Это ведь просто мысли. Вспомните аналогию с дорогой. Идея не в том, чтобы прекратить их поток, а в том, чтобы, отстранившись, следить за ними, полностью осознавая их присутствие. Не забывайте, на этом этапе мы обращаем внимание именно на физические ощущения, а вовсе не на мысли и чувства. Так что пусть мысли текут сами по себе. Теперь самое время обратить внимание на звуки, которые вас окружают. Их источник может быть совсем рядом, в соседней комнате или даже на улице. Возможно, их издают проезжающие машины, люди, ведущие разговор, или кондиционер. Неважно, каковы эти звуки. Просто наблюдайте за тем, как они появляются и стихают. Быть может, вы заметите, как включаетесь в этот звук, к примеру, мысленно вступаете в услышанный диалог. Это тоже совершенно нормально. Более того, как только вы осознаете, что увлеклись каким-то определенным звуком, вы тут же осознаете присутствие всех остальных. Если вы живете в шумном мегаполисе, внешние звуки, вероятно, будут отвлекать вас от медитации, восприниматься как препятствие на пути к спокойствию сознания. Так быть не должно. Лучше медитировать в тихой комнате, однако, если вы будете осознавать наличие этих звуков и оставите попытки отстраниться от них, начнет происходить кое-что очень интересное. Если хотите, можете попробовать воспроизвести аналогичный процесс, ощущая сильные запахи или даже вкусы, сохранившиеся у вас во рту. Таким образом, ваш разум сможет полностью сосредоточиться на физических ощущениях. Теперь перейдем к следующему этапу. Представьте себе полную картину самочувствия вашего организма. Начните с определения зон, находящихся в расслабленном состоянии и, напротив, испытывающих напряжение. Не забывайте, в данный момент мы не пытаемся ничего изменить, а лишь фиксируем свои ощущения. Первоначальное сканирование своего тела займет у вас около 10 секунд. Это подобно разглядыванию дома снаружи. Затем вам следует войти в дом и внимательнее присмотреться к его состоянию. Для этого потратьте около 30 секунд на более подробное сканирование организма, от макушки до кончиков пальцев ног. Обращайте внимание на то, как ощущает себя каждый орган, какие из них чувствуют себя комфортно, а какие нет, какие его области расслаблены, а в каких ощущается напряжение. Проделывая все это, вы будете постоянно испытывать искушение сосредоточиться лишь на напряженных участках. Временами вам даже может показаться, что напряжение ощущается буквально повсюду. Однако постарайтесь все же действовать систематически, исследуя каждую часть тела сверху вниз, замечая как комфорт, так и дискомфорт. Не забудьте обратить внимание на пальцы рук и ног, а также на уши. Исследуя свое тело, вы, быть может, лучше осознаете свои чувства и мысли, даже не сосредотачиваясь на них специально. Позвольте им возникать и исчезать на периферии сознания. Если вы вдруг поймете, что отвлеклись, и разум ваш бродит где-то в стороне, аккуратно вновь переключите внимание на ощущение собственного тела в том месте, на котором вы остановились. Это нормально. Подобное вполне вероятно будет происходить с вами множество раз, и переживать из-за этого не стоит. Если вы заметите, что ваша душа взбудоражена особенно мощным потоком эмоций, наилучшим выходом будет просто признать это. Обычно мы настолько погружены в свои мысли, так озабочены повседневными обязанностями, что оказываемся не в состоянии понять собственное эмоциональное состояние. Это может показаться не слишком важным, однако если вы полностью осознаете собственные чувства, вы окажетесь в состоянии адекватно реагировать на них. Тем не менее, поскольку вы еще не можете полностью контролировать себя, время от времени в течение дня вы будете поддаваться импульсивным реакциям. Каждому из нас приходилось наблюдать нечто подобное. Бизнесмен или домохозяйка самого скромного вида спокойно стоят в очереди в супермаркете, казалось бы, ни о чем не беспокоясь, и вдруг мгновенно теряют терпение. Возможно, их толкнули тележкой, или кассовый аппарат отказывается обслуживать их карту, но так или иначе мелкое происшествие, на которое в другое время они не обратили бы особого внимания, задевает некое подспудно мучающее их беспокойство, и происходит взрыв. Люди часто говорят, что сами не в состоянии понять, как они себя чувствуют. В этом тоже нет ничего страшного. Понимание того, что вы не в состоянии осознать происходящее, это тоже понимание. И чем чаще вы будете повторять подобное самообследование, тем лучше станете разбираться в собственных подспудных чувствах и настроениях. В рамках этого упражнения мы рассматриваем эмоциональные ощущения точно так же, как и физические. Неважно, считаете ли вы это чувство комфортным или дискомфортным, приятным или неприятным. Для целей нашего упражнения не требуется ни анализа, ни оценки. Достаточно просто зафиксировать то или иное переживание, осознать его существование. Наконец, хотя это не обязательно, для вас может оказаться полезным кратко, за 5-10 секунд, припомнить какие-то проблемы, которые волнуют вас на данном этапе вашей жизни. Возможно, вас возбуждает какое-то предстоящее событие или вы переживаете за результат только что закончившейся встречи. Может быть, вы недавно имели неприятный разговор и до сих пор гневаетесь на своего собеседника или радуетесь полученной похвале. Так или иначе, допустите существование этих эмоций и осознайте, что они присутствуют в вашей душе. Если еще недавно они занимали значительную долю ваших размышлений, они в том или ином виде будут неизбежно всплывать в ходе упражнения. Понимая это с самого начала, Вы сами установите рамки, которые позволят этим мыслям появляться в вашем сознании и вновь исчезать, не затягивая вас обратно в свой водоворот. Как я уже упоминал, процесс самоанализа у начинающих должен занимать около пяти минут. Если же на всю медитацию у вас есть всего пять минут, сделайте лишь это упражнение, ведь его важность очень велика. Если вы минуете эту процедуру и сразу займетесь дыханием, все ваше занятие окажется бесполезным. Так что старайтесь не экономить время на этой процедуре. Хотя сам по себе самоанализ, лишь часть медитации, он может оказаться полезным во многих жизненных ситуациях. Вы можете заниматься им, сидя в автобусе, за рабочим столом или даже стоя в очереди. Возможно, вы захотите делать чуть менее глубокие вдохи, а если вы стоите, наверняка не станете закрывать глаза. Тем не менее, вы можете выполнять упражнения и при этих условиях, достигая при этом того же чувства легкости в сознании.